Глава двадцать вторая. Гренада моя. Начальник патруля подпоручик Студнев, предъявите ваши документы, товарищ старший унтер- офицер. Виктор без лишних слов извлек из кармана отпускной и военный билеты, передав офицеру. При этом он покосился на отошедших в сторону девушек и Ромку, который перед тем, как направиться в общежитие, успел заскочить домой и переодеться. «Почему не встали на воинский учет в комендатуре?» – поинтересовался подпоручик. Он не только изучил отпускной и сличил фотокарточку в военном билете, но и не поленился пролистать последней, знакомясь с записями. И о наградах в том числе. Ношение их не по праву уголовно наказуемо. Год каторги – Причем, если преступник, идя на дело, надевает награды, этот срок плюсуется к основному, а не поглощается более серьезной статьей. «В город прибыл только сегодня, а завтра уже уезжаю», — ответил Виктор. «Ясно. Счастливого отдыха. Спасибо». Конечно, офицер мог бы потребовать у него проездные документы, чтобы убедиться в том, что его не водят за нос. Но отпускной выписан вчерашним числом, а встать на воинский учет полагалось в течение трех суток. Ставить же себя в неловкое положение безуспешной попыткой придраться? Лишнее это. «Витя, а где ты вообще остановился?» – поинтересовался Роман. «В гостинице. Матушка тебе башку оторвёт». «Не оторвёт. Я ночью приехал. Не ломиться же было в гости». «Вообще-то она тебя рада видеть в любое время дня и ночи». «Знаю. Но мне, в отличие от тебя, воспитание не позволяет быть таким нахалом». «Кстати, чего стоим, кого ждём?» «Может, кто-то озаботится билетами? Или в кассу должен непременно ломиться георгиевский кавалер?» «Ого-го! Гляньте-ка на него, каким стал важным!» – подначил Аршинов друга, подмигнул девчатам и направился в сторону пригородной кассы. А там действительно было столпотворение. Предположение Виктора, что многие пожелают проводить добровольцев, полностью подтверждалось. Он вообще не удивится, если в этой связи управление железной дороги пустит дополнительные поезда». Как, впрочем, и пассажирское автопредприятие озаботится лишними автобусами. А иначе с таким потоком попросту не справится. Аэродром во Владивостоке существовал уже давно. Построили его еще до того, как появились первые пассажирские рейсы. И в качестве безопасности сразу подальше от столицы. Впрочем, тут и сопки не особо располагают к обустройству его вблизи города. Сегодня немалый пассажиропоток приходится на авиацию. Есть и международные авиасообщения посредством самолётов, правда, беспосадочные только в Японию, Корею, Китай и в СССР, до да Иркутска. Однако всего лишь три промежуточные посадки для заправки, и через 16 часов ты в Москве. Ну или через сутки в Мадриде. На секундочку, 10 тысяч километров. Не шутка. Самолёты Сикорского С-5 считаются одними из лучших в мире. Ближайший их конкурент Дуглас Д-3 – Он незначительно уступает в крейсерской скорости, дальности и экономичности, но ну и немного в пассажировместимости. Самолет «Сикорского» способен перевозить 32 пассажира в стандартном исполнении и 18 в варианте комфорт. Douglas же 28 и 15 соответственно. Однако, несмотря на это и на то, что D-3 моложе S-5 на три года, популярность американца гораздо выше. Многие страны приобрели лицензии на производство этих самолетов. Бог весть, с чем это связано, но факт остается фактом. В детали же Виктор попросту не вдавался. Знал только, что в СССР предпочли американские Д-3 по сугубо политическим причинам. Советы покупали у ДВР и трактора, и самолеты, но только в виде готовой продукции и запасных частей для технического обслуживания. А вот приобретать лицензии предпочитали у американцев. Ведь, чтобы наладить свое производство, необходимо отправлять на предприятия специалистов для обучения и получения опыта. А как их посылать в логово недобитых белогвардейцев? Их ведь могут научить не только изготовлению тракторов и самолетов. Существуют еще и магистральные линии, обслуживаемые грузопассажирскими дирижаблями. Эти громадины в два с половиной раза медлительней, зато их отличает комфорт. К слову, куда лучше, чем в тех же поездах. Строительство этих летательных аппаратов в ДВР сегодня поставлено на широкую ногу. Ежегодно со стапелей сходят по два красавца. Их парк в общей сложности насчитывает уже 10 единиц. В газетах писали, что ведутся переговоры о постройке и для иностранных заказчиков. Вполне возможно... Сосредотачиваться только на нуждах республики недальновидно. Слишком уж ограниченный рынок сбыта. В вагоне оказалось ожидаемо тесно. С учетом того, что в пригородные поезда билеты продавали не по количеству посадочных мест, как минимум половина пассажиров стояла в проходе и набилась в тамбур. Несмотря на открытые окна, духота неимоверная. Предположения Виктора оправдались, их поезд как раз оказался дополнительным. Экспресс должен был доставить пассажиров до аэродрома без остановок. Правда, перед выездом случилась заминка из-за задержавшегося товарного состава, и им пришлось стоять, пока мимо катили открытые полувагоны с рудой. Рудовозы в порту Владивостока – обычное дело. Республика имела большие запасы нефти и угля отличного качества – А вот месторождений железной руды практически не было. Поэтому одной из основных статей импорта была именно она. Помимо этого выкупались на слом старые корабли. Ходили разговоры о том, что сырья закупается много больше, чем способны переработать металлургические предприятия республики. Сам собой напрашивался вывод, что власти создают стратегические запасы. Хотя, насколько это соответствует действительности, Виктор понятия не имел. Наконец поезд тронулся, и в окна начал задувать ветерок, от чего сразу же стало легче. Но когда состав сделал поворот, и направление ветра изменилось, в окна начало задувать дым от паровоза. Бог бы с ней с копотью, ее не так уж и много, а вот дышать стало тяжелее. Впрочем, после очередного поворота воздух очистился. Родители Аршинова нашли там, где они и условились встретиться. Девушки прошли дальше, а Виктор с Романом подошли поздороваться. Как и обещал друг, Анна Федоровна не на шутку рассердилась, узнав, что Нестеров остановился в гостинице. Взяла с него клятвенное обещание, что подобное безобразие было в первый и последний раз. После чего засыпала вопросами по поводу его столь странного исчезновения, погон старшего унтера на плечах, второго Георгия на груди и так далее, и так далее... «Пришлось юлить и изворачиваться». Глеб Данилович отнесся к этому с пониманием. «Военный, ничего не скажешь. Разве что потешался, наблюдая со стороны за потугами молодого человека. Но вмешиваться и не подумал». Его супруга и без того вся на нервах. То младший каждое лето встревает в какую-то передрягу на границе. Теперь вот старший собрался добровольцем в Испанию. И ведь это не фигура речи. Никого туда отправлять по приказу и не думали». Наоборот, командование едва успевает отбиваться от вала рапортов. Понять Анну Федоровну несложно, она ведь мать. Но Роман отмахивается от подобной опеки, считая себя уже взрослым, что по сути так и есть. Как ни крути, а ему уже 22 года. В его годы пора уже жениться и обзаводиться своей семьей. Впрочем, это вряд ли. Друг Виктора придерживался мнения, что жениться в первую свою жизнь глупо. Да и Данила не больно-то торопился. Глядишь, с таким подходом их родители и внуков-то не увидят. В общем, Виктору пришлось принять на себя весь вал материнской заботы и все еще нерастраченной любви. Ну не мог он отмахнуться, как Ромка. Тот просто закатил глаза и, бросив «Ой, все!» ушел догонять предоставленных самим себе девчат. «Глеб Данилович, вы же зимой к моим ездили. Как вам наша охота?» Виктор все же попытался выскользнуть из цепких ручек Анны Федоровны. «Превосходная! Вдвоем на медведя, без подстраховки!» «Признаться, я в последний раз испытывал такой страх в четырнадцатом году, когда впервые попал под сосредоточенный артиллерийский обстрел, а потом еще и штыковая случилась». Хмыкнув, подполковник огладил усы и бородку. «Так вы его не в берлоге били, а поднимали, что ли?» – удивился Виктор. «А как его еще можно было добыть?» Тут же сделала стойку Анна Федоровна И устремила на мужа требовательный взгляд Да как его еще добудешь-то, если он в берлогу закопался Только выковыривать и стрелять Развел руками Глеб Данилович И тут Виктор понял Он только что сдал главу семейства с потрохами Не иначе, как тому захотелось разогнать кровь по жилам Ну и батя устроил ему охоту в лучших традициях любителей ненужного риска Так-то добыть Мишку опасности никакой, только для начала нужно изрядно потрудиться, чтобы подстрелить спящего хозяина тайги, да потом помучиться, доставая его тушу из берлоги. «Вы извините, Глеб Данилович, Анна Федоровна, меня там друзья ждут». «Да-да, конечно, но вечером жду на ужин», – тоном нетерпящим возражений потребовала она. «Непременно», – пообещал он. При этом прекрасно сознавал, что отвертеться не получится, Обидятся, причем оба. Да, глава семейства и сам офицер все понимает и одобряет, но он ведь тоже отец. А кто сказал, что отцовское сердце менее ранимо? Просто не положено ему выставлять свои чувства на показ. Не мужское это дело, сюсюкать и квохтать. Найти удобное место с нормальным обзором получилось не то чтобы без труда, но и не особо напрягаясь. Праздники на аэродроме проводятся с завидным постоянством – Да тот же день авиатора собирает здесь многотысячную толпу, в особенности молодежи. Ну и члены правительства, как же без них? Для особых гостей были предусмотрены крытые трибуны. Но и о простых смертных не забыли. Во время праздников самолеты, которым предстояло парить в небе перед вылетом и после приземления, неизменно прокатывались по дорожке мимо зрителей, чтобы те могли взглянуть на них поближе, услышать рев двигателей... Почувствовать упругие толчки воздуха из-под пропеллеров. Для чего насыпали вал, на котором террасами устроили асфальтированные дорожки. Там не просто могли стоять зрители, но между ними еще и катались тележки с различными пирожными, пончиками, напитками и мороженым. Ну и над всем этим людским морем из репродукторов звучала песня «Гренада моя». На слова советского, между прочим, поэта Светлова – Она вообще в последнее время популярна в ДВР. Возможно, даже популярнее, чем в СССР. Потому как звучит из всех репродукторов и радиоточек по несколько раз на дню. Правда, данное обстоятельство не нравится монархистам, но да кто их будет спрашивать? Когда Виктор наконец нашел друзей, они как раз ели пломбир. Не забыли прикупить порцию и ему. Роман осуждающе покачал головой, показывая на потекший вафельный стаканчик. Виктор только плечами пожал, тем самым говоря, что должен же был кто-то отдуваться. Откусил мороженое и взглянул в сторону выстроившихся ровными рядами добровольцев. Вообще-то все имущество полка уже на борту дирижаблей. Интербригадовцы стояли в строю, держа в руках только табельное оружие. Не было даже армейских рюкзаков, что в общем-то и понятно. Так как намечался самый настоящий парад, иначе и не скажешь. В руках многих девушек и женщин цветы, отцы пристроили детей помладше у себя на плечах, одеты добровольцы в рабочие комбинезоны, которые сегодня по большей части и являются униформой республиканцев. Это должно лишний раз подчеркнуть то, что рабочий класс отстаивает демократический строй в борьбе с реакционными силами. Разве что на рукавах нашиты шевроны родов войск, на плечах погоны – а на отворотах воротников петлицы ДВРовской армии, на головах пилотки испанского образца с болтающимися кисточками. Наконец на трибуне появился песчанин и обратился к отбывающим добровольцам. Говорил он примерно с полчаса и вроде бы обращался к стоявшим в строю на лётном поле, но в то же время Виктор ощущал, как каждое слово глубоко западает в его сердце, и он впитывает их как губка. Невольно посмотрел по сторонам. Все – зрелые, молодые, мужчины, женщины и даже дети. Все, без исключения, внимали словам президента и верили в каждое из них. Виктору невольно вспомнилось слово «пропаганда». Обычно его применяли к тому, что вещали большевики. Любили бросаться этим словцом по отношению к власти республики оппозиционеры, ратовавшие за свой единственно верный путь – Может и впрямь пропаганда. Из разговоров с офицерами Виктор понимал, что для ДВР это всего лишь прагматичный подход. Возможность испытать новое вооружение и отработать новую тактику. Только несмотря на это, каждое слово песчанина било не в бровь, а в глаз, находя отклик в душе. И снова вспомнились слухи о том, что президент имеет чрезмерные надбавки харизмы. Личная встреча с ним и то, как Нестеров верил в каждое произнесенное слово. Как он был готов выполнить любой его приказ. И ведь он на собственном опыте теперь знал, что надбавки работают. Но. Они только помогают. Им не под силу сделать из белого черное. Высокие надбавки харизмы могут усилить твою веру. Склонить в ту или иную сторону, опираясь на твои же сомнения – Помочь убедить тебя изменить свою точку зрения, если доводы оппонента будут звучать в твоем понимании хотя бы маломальски убедительно. Но они не могут заставить тебя поверить в то, что ты не приемлешь в принципе». Речь закончилась, подали команду к торжественному маршу, и коробки рот двинулись вдоль трибун, печатая строевой шаг. При виде этих взрослых мужчин, молодых парней и девушек, Сердце наполнялось гордостью за свою страну. И совсем не хотелось думать о том, что впереди их ждет смерть, кровь, грязь и смрад войны. Хотя уж он-то это знал точно. И все же Виктор хотел сейчас быть среди них. Пусть не в парадном строю, а где-то в самом дальнем и темном углу дирижабля. Ему хотелось не бравады и восторга толпы. Он желал только возможности вновь оказаться в гуще сражения, Это непередаваемое ощущение пылающего и грохочущего поля боя. Да, Наверное, он просто псих. Рука сама собой поднялась, и ладонь замерла у обреза фуражки в отдании чести. Локоть едва не задел стоявшего рядом мужчину, но тот молча сделал небольшой шажок назад, чтобы не мешать Унтеру приветствовать соратников по оружию. Наблюдая за проходящими мимо шеренгами, Виктор непроизвольно примечал детали. Здесь шел не просто полк, он видел стрелков, артиллеристов, танкистов, не меньше танкового батальона с столовыми службами. Даже если стрелки отправляются в Испанию без автомобилей, артиллеристам без своих пушек, а танкистам без танков там делать нечего. На поле же стояли только три дирижабля». Это были огромные воздушные корабли, по форме напоминавшие приплюснутого кита с двойным хвостовым оперением. Вместо плавников небольшие крылья, в смысле они только смотрелись небольшими, на деле же имели изрядный размах. Дирижабли были гибридными, то есть тяжелее воздуха. 80% подъемной силы приходится на газ, 20% на двигатели, крылья и аэродинамическую форму корпуса. Вне всяких сомнений, В сравнении с классическими аппаратами это увеличивает расход топлива, но он все одно получается в десятки раз меньше, чем у самолетов для перемещения того же груза на то же расстояние. А главное, такие аппараты были куда практичней, так как обходились без причальной башни и специальной посадочной команды. Но даже по самым скромным подсчетам, в них сейчас должно быть загружено куда больше заявленной грузоподъемности, раза эдак в два. И они не то, что не имели возможности поднять такой груз. Элементы конструкции, набранные из дюра алюминия, обязаны попросту смяться под такой нагрузкой. Если только не использовать соответствующие артефакты. Перо с легкостью решит эту проблему. И, скорее всего, именно их и применили. Не прошло и 20 минут после прохождения полка, как добровольцы поднялись на борт дирижаблей. Едва в их чреве скрылся последний боец, А парели поплыли вверх. Затем взревели двигатели, и воздушные суда двинулись к взлетной полосе. Вот один из них замер у ее начала, затем разогнался и, пробежав километр под восторженные крики провожающих, оторвался от земли, начав плавный подъем. За ним последовал второй, потом подтянулся третий. «Ребята, предлагаю посидеть в какой-нибудь палатке, пока толпа хоть немного не рассосется», — произнес Аршинов. «Думаешь, нам не светит попасть в город в числе первых?» – поинтересовалась Рита. «Может и получится, но лично я не имею желания добираться как селедки в бочке». «Согласна. Кормите нас шашлыком и поите вином», – потребовала Зина. «Нет, ну правда, сколько можно есть мороженое?» «Предлагаю заменить вино на пиво, а так согласен», – поддержал Виктор. «Мальчикам пиво, девочкам вино», – выдвинула контраргумент Надя. Уговорили речистые, под девичий смех махнул рукой Виктор. С тем, где бы посидеть, проблем не было. По случаю торжественного мероприятия в окрестностях аэровокзала, плюсом к привокзальным заведениям, выросли различные палатки. Именно от них и катались тележки среди зрителей. Переждать первую волну отбывающих в город решила далеко не только их компания. Таковых оказалось довольно много. И им вообще повезло, что они успели занять столик в одной из палаток, сзади которой пристроился мангал с доносившимися от него одуряющими запахами печеного мяса. «Таня! Таня!» Виктор вскочил из-за стола и нагнал свою подругу, которая проходила мимо. Не будь полок приподнят, он ее и не заметил бы. Но так уж вышло, что все же увидел». Нет, Виктор вовсе не забыл слов Ромки о том, что он для нее всего лишь дичь, но это если очень грубо. Но ведь они друзья, а у него друзей не так уж и много, чтобы игнорировать тех редких, кого он таковыми считает.